«Вы, наверное, меня не помните», — сказал он. «Наверно», — соглашаюсь я. «Мы встречались?» «Да». «А где мы встречались?» — спрашиваю я. «В Лондоне, в ресторане. Кажется, в итальянском». «Итальянском?» «Я взял ризотто». «Ризотто?» — спрашиваю я. «И вы тоже?» «Вот как. И что же случилось потом?» — Мы... мы вместе поехали в такси. — Вот как, — говорю я. — А потом? — Потом мы играли в игру. — В игру? — говорю я. — Да, — говорит он, — в игру. — А что же было потом? — Ничего. — А потом? — спрашиваю я. — Что было после ничего? Алекс улыбнулся. Наверное, вы написали мне сотни писем, спросила я. Я написал вам одно письмо, сказал он. Вы не ответили. Решили, что так будет лучше. И я уважаю ваше решение. Одно, сказала я, прижав это письмо к груди, метафорически. Знаю, мне следовало сразу же вернуться в комнату и больше не выходить. Но на самом деле такого выбора у меня не было. Мне было необходимо узнать. Мне необходимо было узнать, что случилось. Вся беда в том, что если это было хорошее известие, то оно было плохим, так сказать. И о чем говорился в этом письме? Он недолго задумался, а потом проговорил. «Вам этого не нужно знать». «Здорово», — сказала я, протянув руки, словно это был счастливый конец. «А я сегодня вышла замуж». «Вот как?» — сказал он, и ненадолго задумался, а потом проговорил. И я тоже женился. «Правда?» — спросила я вежливо. «Вежливо. О, Боже! На самом деле я со скоростью сотнями в час падала в дыру где-то внутри себя. У меня захватило дыхание. Я чувствовала, что должна схватиться за что-то. Но если бы я сделала это, он бы увидел, что я падаю». Он спрашивал меня о чем-то. Но я не слышала. Я продолжала падать. «Простите», — вежливо сказала я, когда благополучно приземлилась в преисподней. «Я спросил, о чем вы думаете?» «Я вас ненавижу», — сказала я. Это было единственное, что оказалось под рукой. Он рассмеялся. «Иди сюда», — сказал Алекс и шагнул к балюстраде. По языку его тела я поняла, что он не хочет, чтобы нас слышали. Я сказала, послушай, я хочу всего лишь проверить реальность. Сейчас я вернусь в комнату, а потом выйду снова и увижу... Я увижу... Я вошла внутрь. На кровати храпел Эд. Это не помогло. Я глубоко вдохнула. Ничего не помогло. Я опять вышла. Ты все еще здесь? — сказала я. — Иди сюда, — сказал он. Он говорил тихо, мне на ухо. Все не так, не так должно было быть. Теперь, оказавшись совсем рядом, я ощутила внутри него какую-то дрожь. Я заставила себя обхватить его руками и сказать ему, что все будет хорошо. — Я думала тебе, — сказал он. — Я тоже о тебе думала, — сказала я. Я чувствовала себя как в обмороке. Женщины в прежние времена часто падали в обморок из-за сексуального подавления. И теперь я знаю, что они чувствовали. И я чувствовала себя как в обмороке. Это лучше, чем секс, подумала я. И ведь это о чем-то говорит, так как обычно я думаю, что лучше секса только шоколад? Потом до меня дошло. О чем я говорю? Ведь это и есть секс. Секс — мою брачную ночь. И эта мысль так потрясла меня, что я шагнула назад. Его мысли, наверное, следовали тем же путем, потому что он тоже шагнул назад. Мы отшатнулись друг от друга, как будто нас оттолкнуло включившееся магнитное поле. «Мы съедем из этого отеля», — сказала я. «Не надо», — сказал он. «Все равно мы завтра уезжаем». «Хорошо. Значит, так тому и быть», — проговорила я, рубанув ладонью по воздуху. «Не думаю, что мы должны...» Ты понимаешь, ты не хочешь, чтобы мы остались друзьями, спросил он, но с улыбкой, и я поняла, что он шутит. Я не могла рассмеяться. Все, что я могла, это уйти. Глава четырнадцатая Ты как-то странно себя ведешь. В чем дело? спросил Эд. «Ничего особенного», — ответила я, спрятавшись на лестничной площадке, за колонной и торопливо нажимая кнопку лифта. Я нажала ее уже раз пятнадцать. Просто уже поздно, мы ну, устали, а коридорная любопытствует. Когда я выдернула себя с балкона, это, должно быть, произвело такой треск, какой бывает, когда открываешь особенно липкую застежку-липучку. Потому что этот вдруг открыл глаза и сказал, «Я голоден». «Пойдем поужинаем». «Ну, уже полночь», — ответила я. «Ну и что? Мы в городе, который никогда не спит?» Выйдя в холл, я сказала. «А ты ведь не хотел лететь в Нью-Йорк, помнишь?» «Ну, теперь я здесь», — ответил он. «Ты что, прячешься от кого-то?» «Нет». «Что-то не так?» «Нет», — ответила я. «У меня в голове засела такая сцена». Сейчас появится Алекс со своей женой и застанет меня с Эдом. В тот момент мне казалось, что это самое страшное в мире, если он застанет меня с Эдом. Я не хочу сказать ничего такого об этом. С Эдом все в порядке. Но это будет мой полный провал. Я держала это в голове. Мы войдем в лифт. Дверь только начнет закрываться. Так называемый закон бутерброда. «Единственный ненарушимый закон природы». «О чем ты думаешь?» — спросил Эд, взглянув мне в лицо, когда подошел лифт. «Разве тебе самому не противно, когда ты уже в лифте, и дверь начинает закрываться, а тут встревает какой-нибудь козел, и всем приходится ждать, пока двери снова откроются? Разве не противно?» Мы вошли в лифт, и я смотрела, как закрываются двери. Я так напряглась что буквально закричала, когда в самый последний момент между двери просунулась чья-то наманикюренная рука. Если я и не закричала вслух, то определенно завопила в душе, как будто увидела проходящую сквозь стену руку в конце бегущего по лезвию бритвы или в конце рокового влечения, где Глен Клоу сидит в ванне. Именно так, даже если я преувеличиваю в том смысле, что моей жизни ничего не угрожало. Двери лифта снова раздвинулись, и в лифт вошел красивый молодой человек со своей молодой женой. Закон бутерброда — единственный ненарушимый закон природы. У меня сперло в груди дыхание, мои глаза остекленели, какая-то часть меня была убеждена, что в этом случае я становлюсь невидимой, и происходящее не происходит. Однако и со стекленевшими глазами я не могла удержаться и глубоко выбрала в себя этот искаженный образ ухоженности и подобающей молодой жене привлекательности. По-моему, первое впечатление очень обманчиво. Когда впервые видишь кого-то, и видишь в нем только самое лучшее. Привет, пропела ухоженная, сделав слово многосложным. Привет, буркнул Эд. Бог мой, вы англичанин? сказала она. «Да», — ответил Эд. «Впервые в Манхэттене?» — спросила она. «Да», — ответил Эд. «Как здорово!» «У нас медовый месяц», — сказал Эд. «Вы шутите? «У нас тоже». В это время мои глаза должны быть закатились, а ноги начали подгибаться. Я не в силах была взглянуть на Алекса, но он явно не делал ничего, чтобы спасти ситуацию. Хотя, когда мы с облегчением высыпали в вестибюль, Эд спросил... Вы не знаете поблизости приличного места, чтобы поесть? Она ответила: Мы собираемся в. А Алекс вдруг ожил. «Пиццерия», — сказал он. Черел изумленно возрилась на него. Ты же знаешь, я не ем пиццу, слад. Милый. От меня не ускользнул, как она запнулась на слове сладкий. С другой стороны, я не придала этому особого значения. Возможно, если бы в этот момент спросили, как мое имя, я бы не смогла вспомнить, что меня зовут Хани. «Это они пойдут есть пиццу», — сказал Алекс и не совсем уверенно добавил. «Они в Нью-Йорке, и им нужно попробовать пиццу». «А мы хотим попробовать суши», — сказала Черил. «У вас в Лондоне, наверное, такого еще нет?» «Вы шутите», — сказала я. «У нас в Лондоне суши уже лезут у всех из ушей».